Глава третья. Терранавт номер один. Сева Савин устроен понятно. Чем ему страшнее, тем он больше балагурит. Не потому что дурак, а потому что стесняется. Стесняется показаться трусом или дураком. А что в результате получается? Получается, что его иногда считают трусом и изредка дураком. Нам говорят, что на ошибках учатся, но никогда не объясняют, на чьих ошибках и кто учится. Когда его собирали в путь, Сева услышал новый вариант этой мудрости. Дед Мороз Нильс сделал умное лицо и сказал, «Учти, у тебя, Сева, не будет возможности учиться на ошибках». И тут Сева, видно, нервничал, не выдержал и воскликнул. «На чьих ошибках? На моих или на чужих?» «Без разницы», — ответил Дед Мороз. Тут вошел снежный человек с ассистентами, и началась последняя проверка. Так уходили в космос первые космонавты, а Сева, терроравт номер один, чувствовал, что он узурпатор, то есть воришка. От него ждут подвигов и великих свершений а он всю жизнь боялся вечером мимо кладбища проходить хотя в привидение не верил, потому что не был суеверным. «Простите, — спросите вы, — а как же тогда он верил в сказки и даже отыскал царевну лягушку, если он не суеверный? «Потому что, — отвечу я вам, — это совсем разные вещи. Сказка — это действительность, только особого рода. Ее можно объяснить и понять. Связь между ледниковым периодом и и вымиранием теплокровных мастодонтов совершенно очевидно. А вот связи между черной кошкой, невыученными уроками и, как следствие, провалом на контрольной, нет никакой. Она рождается только в перепуганном мозгу лентяй и тупицы. Снежный человек чувствовал себя большим начальником и даже похрикивал на Дедов Морозов, которые пришли в зал из любопытства. Конечно, Деды Морозы в Снежном Царстве считаются куда более важными персонами, чем Снежный Человек, но сейчас он руководил ответственной операцией, и от его внимательности и мудрости зависела жизнь Терранафта Савина, а может, и всего сказочного мира. «Одежда», — произносил Снежный Человек громким голосом, и сам себе отвечал, — «джинсы, куртка». «Кроссовки и нижнее белье для Савина нормального размера». И все зрители, что стояли в зале, шевелили губами, повторяя за снежным человеком, будто проверяли, правильно ли снежный человек все посчитал. «Одежда для уменьшенного Савина», — провозглашал он. И сам себе отвечал «Джинсы, куртка». Сапоги непромокаемые, нижнее белье берет резиновый с мягкой подкладкой, позволяющей избавить от травмы головы, если на нее упадет камень. Одежду мальчика с пальчик он складывал пинцетом в заплечный мешок. Затем он передал мешок севи и Сева спрятал его в карман. «Оружие!» И приспособления, воскликнул снежный человек. Оружие и приспособления, хором повторили Дед Морозы и Снегурочки. Пояс спасательный надувной, сказал снежный человек и передал пояс Севе, чтобы тот положил его в карман. Пояс как раз налез на Севен указательный палец. Паутина с крючками, чтобы подниматься и спускаться по стене. «Липкие на нашлепки на подошвы!» Особенно невзрачно выглядели веревки, то есть паутинки с крючьями. Сева знал, что целая бригада гномих трудилась над плетением паутины, а их мужья тем временем ковали крючки и оружие. Наконец дошло дело и до оружия. «Меч заколдованный титановый!» — объявил снежный человек. «Перерубает любое вражеское оружие!» «Нож складной!» С этим мечом Сева уже намучился. Его учил фехтовать крикливый и нервный гном Андерсон, который никак не мог понять, почему этот человеческий детеныш не может сделать такой простой вещи — выбить шпагу из рук противника. «Я тебе завидую», — сказала королева Роксана, которая пришла поглазеть на то, как Сева учатся обходиться под землей своими силами. Хотела бы я туда попасть. — А что вам мешает? — спросил Сева. — Поехали. — Ты с ума сошел? — искренне возмутилась ледяная красавица. — На мне такая ответственность, что я на полчаса не могу покинуть мое хозяйство. Они все тут перепутают и сами передерутся. — За вас двадцать Дедов Морозов останется, — сказал Сева. Он уже понял, что лучше бы... «Помолчать, но разве можно остановить собственный язык?» «Мужчины!» — с великолепным презрением произнесла королева. «Что могут сделать мужчины, когда женщины нет рядом?» «Мамочка!» — сказала Кристина, которая как раз вошла в зал. «Можно я пойду с Севой?» «Это еще зачем?» «Он будет мужчиной, а я женщина, которая с ним рядом, и мы все сделаем как надо». — Ты с ума сошла? — перепугалась снежная королева. — С мальчиком? Вдвоем? В мультипликаторе? Хочешь опозорить свою единственную мать? — Прости, — рассмеялась Кристина, и смешинки из ее глаз рассыпались по всему залу. — Маме меня жалко. — А меня не так жалко, — ответил Сева. — Попрошу без шуток. — рассердилась королева. — Разумеется, мне менее жалко чужого мальчика, даже не из благородного семейства, чем мою собственную дочку. — Думаю, лучше мне не ходить в подземелье, — подумал Сева вслух. — Ты прав, — согласилась с ним Кристина. — Никакой благодарности ждать не приходится. Но ведь королевы везде королевы. — Не могу знать, — сказал Сева. — У меня нет ни одной знакомой королевы. «Подожди, пока я стану королевой», — сказала Кристина. Тут уж королева раксана совсем разозлилась. «А ну молчать, дети!» — воскликнула она. «И не надейтесь, что я уступлю вам трон. Не видать вам его, как своих ушей. А ты, Всеволод Савин, можешь отправляться к себе домой, к мамочке, но потом всю жизнь будешь жалеть, что не совершил великого открытия и не спас сказочное царство». «Да пошутил я», — сказал Сева, — «простите». Он не чувствовал себя виноватым, просто понимал, что спорить с королевами можно до известного предела и ни шагу дальше. Но вернемся к последней проверке перед выходом. «Еда у тебя сушеная», — сказал снежный человек, «сухари, мясные шарики и печенье». — Много тебе не надо, потому что скоро ты вернешься. — А если не вернусь? — Поищешь там, — сказал снежный человек. — Короче, что-нибудь придумаешь. На месяц хватит. Снежный человек продолжил перечислять свечи и фонари, которые Сева возьмет с собой, но сам Сева отвлекся. Ничего нового он не узнает. Сева вдруг понял, что... Первый раз в жизни уходит в поход, где не будет никого рядом. Только ты и немая враждебная природа. Страшно? Конечно, страшно, но никому не скажешь, что страшно. Идешь как щенок в темном лесу, думал Сева, и этот мультипликатор чистой воды фантастика, а фантастика и сказка штуки несовместимой, как говаривал Бори Штерн. А кто такой Боря Штерн, вы не знаете, и знать вам не обязательно, хотя был он полковником Гагауской армии. В сказке тебе все понятно, даже феи не смущают, потому что это не фантастика, а самое обыкновенное волшебство. Оно не нарушает законов мира, не меняет местами небо и землю, потому что оно не всесильно. Сказка есть сказка, и если ты решил не обращать на нее внимания, она отойдет в сторону, и жизнь... Снова станет простой, как трамвай. Стали прощаться. Королева Роксана заявила, что «Снежное королевство несет всю ответственность перед мамой Всеволода и поэтому все силы королевства будут брошены на обеспечение его безопасности. Однако она убеждена, что силы тьмы не смогут взять вверх, Тут она запуталась в словах, но сделала вид, что так и надо, и продолжала говорить еще минут десять. К тому времени уже никто не понимал, о чем она говорит, зато все знали, что она говорит правильно и значительно. Искусанный комарами, распухший и скребущийся ахаль портной высовывал вперед то одно ухо, то другое, чтобы выведать секретные сведения, выудить их из королевской речи, и ему все время казалось, что он вот-вот выхватит этот секрет. Но когда он побежал к мужскому туалету, где во второй справа кабинке был запасной пункт связи с фондом, оказалось, что сказать нечего. К тому же один из Дедов Морозов выследил его и спустил вместе с водой в унитаз, и лишь к вечеру продажного парняшку выбросило потоком канализации из трубы довольно далеко от дворца. В результате Ахаль простудился, и его выгнали из главных портных, а его место заняла фея Маркизетта, милейшее существо, непревзойденная специалистка по макраме. Кристина стала просить мать, чтобы ее пустили вместе с Севой хотя бы до того места, где он войдет в мультипликатор, ведь сначала он будет спускаться внутрь земли в своем собственном размере, и лишь когда дальше идти будет невозможно, станет мальчиком с пальчик. Но Кристине и этого не разрешили. От обиды у нее даже веснушки на щеках и на носу покраснели, и она убежала вся в слезах, что вообще-то не свойственно принцессам, которым уже почти шестнадцать лет. Ничего крикнул ей вслед сева, мы с тобой скоро увидимся, я обещаю. Кристина остановилась в дверях и сквозь слезы ответила: « При условии, что ты не утонешь в черном озере, не провалишься в горькую бездну, тебя не сожрут вулканические глисты или фосфорические крысы, не выпьют кровь вампиры тьмы и не завалит какая-нибудь лавина. По толпе дедов морозов, и при фей прокатилась волна ужаса. «Как тебе не стыдно!» — возмутилась королева Роксана. «Ты же можешь сглазить! Ты можешь погубить такого славного мальчика! Считай, что ты примерно наказана!» Принцесса хлопнула дверью и так ткнула белого медведя кулачком в живот, что тот уселся на пол и потерял каску. А снежный человек подхватил с пола мультипликатор и подтолкнул Севу к выходу. Королева догнала их у двери, дернула к себе Савина за плечи и поцеловала его в лоб холодными обжигающими губами. — Мы будем ждать тебя, — сказала она. — Ждать, — эхом отозвались придворный феи Снегурочки и Деда Морозы.